Глава 1. Чебурашка-турист. Произошло это неожиданное событие в один прекрасный солнечный день, когда крокодил Гена и Чебурашка проводили в городе свободное воскресенье. Москва была в красивом весеннем наряде. То есть никакого наряда ещё не было. Листочки не распустились, цветы ещё не взошли, трава ещё не появилась. Это, собственно, и есть красивый весенний наряд. Настроение у крокодила и чебурашки было превосходное. Гена был одет в белый легкий костюм, а чебурашка в красно-зеленую летнюю кепочку. На боку у чебурашки висел новенький фотоаппарат «Полароид». Работать с таким фотоаппаратом было одно удовольствие. Навел на человека, чик, и фотография готова. Надо только нажать на кнопочку «Полароид». И фото тут же выползает из щёлочки. Ой, закричал Чебурашка. Гена, смотри, какой дядя красивый на коне сидит. Давай я тебя сниму с ним вместе. Это был памятник знаменитому князю, основателю Москвы Юрию Долгорукому. Юрий Долгорукий сидел на коне, а конь стоял на очень высоком постаменте из гранита. Гена с большим трудом взобрался на памятник. Сел на коня позади князя и крепко обнял его. Чебурашка настроил аппарат, щёлкнул одной кнопочкой, потом нажал на другую, и из полароида выползла прекрасная фотография. Бронзовый металлический князь Юрий и живой Гена вместе смотрят в далёкое светлое будущее. Тут к ним подошёл местный дворник дядя Шакир Шарипов с метлой и строго сказал: "Что это вы делаете?" Кто это вам разрешил на памятнике залезть? Нам никто не разрешал, сказал Чебурашка. Но никто и не запрещал. Зато смотрите, какой красивый снимок получился. Дворник посмотрел на снимок и сказал: "Я тоже такой хочу. Мы и вам такой же сделаем". Крокодил Гена подсадил дворника на постамент, а дальше он сам с метлой взобрался на коня и сел позади князя. Вышла такая красивая скульптурная группа, что все прохожие, особенно интуристы, стали останавливаться и примерять будущий снимок на себя. «Внимание», — сказал Чебурашка, — «снимаю». Через минуту вторая фотография была готова. Дядю Шакира долго снимали с постамента и ставили на асфальт. Когда он взял фотографию в руки, он просто расцвел от счастья. Со своей новой, почти не ношенной метлой, Он смотрел на фотографии, как настоящий раненый воин, которого светлый князь вывозит с поля битвы. Дядя Шакир долго благодарил Чебурашку и тряс руку Гене. Тут к ним подошёл милиционер, очень невысокий, но очень широкоплечий, с большой милицейской бляхой на большой милицейской груди. Он взял под козырёк и представился. Милиционер 119-го отделения милиции города Москвы Дмитрий Валенков. Потом он вежливо добавил: "Я вынужден вас арестовать, потому что гражданам на памятники залезать нельзя. Это нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство". "Никакое это не хулиганство", сказал Гена. "Это художественное творчество. Посмотрите, какие красивые фотографии получаются". Милиционер посмотрел и сказал: "Я тоже такое хочу". "Пожалуйста", сказал Гена. "Давайте я вас подсажу". Мы вас тоже сфотографируем. Хорошо, согласился милиционер, но после этого я вас всё равно арестую. Гена подсадил милиционера на постамент и на коня, и Чебурашка его сфотографировал. А теперь уходим, сказал Чебурашка. Как уходим? спросил Гена. А так, ответил Чебурашка, бегом, пока нас не арестовали. Милиционер Валенков закричал: Как так вы уходите? Почему это вы уходите? Я же вас ещё не арестовал. Именно поэтому и уходим, сказал Чебурашка. Он схватил Гену за руку, и они скрылись в ближайшем переулке. Милиционера Валенкова потом снимали с поста мента целым 119-го отделения милиции. Ему очень влетело от начальника отделения за покидание поста и за понебратство с Юрием Долгоруким. И он очень сильно разозлился на Гену и Чебурашку.